Глава вторая. Пришло сообщение от Туарина. — Я подъезжаю. — Ты что, поехал один на своей кибитке? — написал я. — Не беспокойся, не один, — ответил Друид. — Остальные тоже скоро подъедут. — Все по плану. — По какому нафиг плану? — не понял я. — Ты что, думаешь, что твои советники носят головы для красоты? — обиделся Друид в письменной форме составили разные планы сразу после возвращения клану его крепости. Например, о срочной и скрытной переброске сил быстрого реагирования в черте города. «Спроси, чего горы, или подожди меня с подробностями». И тут же пришло новое послание. «Все, я приехал, встречай!» И я обратился к своим спутникам. «Приехал мой советник. Я с рейнджерами иду его встречать, а вы можете подождать нас здесь или в гроте с яйцами». — Лучше остаться с яйцами, — пробасил Володя. — Ты же оставишь парней для их охраны? — Разумеется, — ответил я. — Вот и наши заодно поохраняют, — улыбнулся дядя Вова. — Что ж, разумно. Даже после гибели самого главного это подземелье остается небезопасным местом. Мы прошли в грот. Там я оставил на охрану еще пятерых эльфов из Чивагором, и Файрином, Бьорни. Иральчи направился на выход. Рейнджеры шли молча с безразличными лицами, но я уже научился угадывать их настроение. Парни явно с большей охотой остались бы охранять яйца. Я вдруг заметил, что Бьюри Иральчи прихрамывает и остановил отряд. Заставил себя приглядеться к фигурам эльфов. «Черт побери, ребята ребят-то покоцали!» — Сука, на костюмчиках рейнджеров почти незаметны порезы и кровь. — И не гу-гу! Я хрипелся в кулак и сказал как можно спокойнее. — Фивагор, ты хоть не ранен? Он с грустной полуулыбкой помотал головой. — Остальные возвращайтесь в грот охранять трофеи! — скомандовал я сухо. Парни без комментариев развернулись обратно. Когда они достаточно удалились, я подумал. — Настя, давай ко мне. — Ой, ну давай не сейчас, — завизжала она в мозг. — Сейчас, — отрезал я. Подождал немного и спросил. — Ты где? — Да бегу я, бегу, сука, — отозвалась демон. — По преисподней, — удивился я. — Блять, если это ебучее подземелье, можно так назвать, — нервно ответила Настя. — Подождешь, не хватало только проебывать воплощение из-за твоих капризов. Вскоре она вышла из грота в истинном облике. Подошла с независимым видом. Я молча направился по тоннелю. Демон и Чивагор без слов пошагали за мной. В зале я решил дать скупые пояснения. Рейнджеров тут поранили. Пусть парни отдохнут. А мне срочно нужно наверх встречать Таварина. — И тебе одному страшно, — иронично прокомментировала Настя. — Да, — просто сказал я. — Потом наиграешься с монетками... И у тебя же призраки вдобавок. — А их ловить тут еще, — заявила демоница. — Я, может, тоже уставшая. «Да — Добрася, — усмехнулся я. — Никуда они от трупов не денутся. — А личи, — возразила она, — они, блядь, стали привидениями этого подземелья. — Ну, поиграешь с ними в прятки, — сказал я добродушно. — Тогда все призраки, кого поймаю, мои, — сказала Настя с вызовом. — Твои, конечно. Мне-то они на хера. — усмехнулся я. — Ну, ты хотя бы недельку никого не освобождай, пожалуйста, — проговорила она просительно. — Мы ведь и помоги договорились на неделю. — Ладно, — пожал я плечами. — Вас, конечно, очень интересно послушать, — явко сказал Чивагор. — Но раз уж ты с демоном в охране не нуждаешься, я бы лучше остался с ребятами. — Ты взялся обсуждать решение вождя? — холодно удивился я. — Пока только комментирую. — ответил он сухо. — Прекращай, — сказал я. — Скажи-ка лучше, что за планы вы придумали с Таварином? — Какие там силы быстрого реагирования? — «А -а -а, закивал старый рейнджер. — Ну да, тебе же не сказали, извини. — Слов нет. — Вождь у нас молодец, но еба э, молодой. — Вот на случай возможных твоих э, рискованных импровизаций... — Давай уже поближе к делу, — попросил я добродушно. — Да просто все, — хмыкнул Эльф. По тревоге Таварин с дежурным отрядом выезжает к ближайшей станции кебов и Захва э, энергично склоняет сотрудничество сотрудничеству кэмэнов. В это время другие отряды частью бегут на ту же станцию и э, разговаривают со всеми встреченными по пути извозчиками, чтобы подвезли а остальные э, энергично просят помощи у местного населения и отправляются на остановку на реквии в э, привлеченном транспорте. Мы же погуляли по окрестностям, посмотрели. Вот. Я непроизвольно представил себе, как можно описать это. Энергично склоняет к сотрудничеству. Керри или другая журналистка. М -м да. Кажется, я удачно захватил гильдию убийц. В смысле, не нужно ее совсем закрывать. Пригодится еще. А Чивагор продолжал описывать план, который уже приведен в действие. За ближайшей станцией товарищ с группой рейнджеров отправляются на следующую станцию, что на пути к цели. Там тоже душевно уговаривают кэбменов и отправляют их на первую остановку за парнями. Ну, там еще кое-какие детали. В целом где-то так. А город подумал, а город подумал, пиздец какой-то эти эльфы. Еще я блядь для них психованный. Это у вас называется скрытно нахуй? Осведомился я сдавленным тоном. Праха, развеселилась Настя, уверен, что никто не шумел и никого не изуродовали, проговорил Фивогор. Это сейчас заметил, а потом что будет? «Когда сейчас в опасности вождь или интересы клана, потом похуй!» — спокойно ответил Эльф. «Вот так просто, совсем без рисовки. Это их натура. Они много рассуждают о гармонии, о чувстве прекрасного. Но если что-то нужно сделать прямо сейчас, отчекрыжат нахер головенку кому угодно. И снова суки будут рассуждать о гармонии. И что тебе не так?» — возмутился в сознании Этыц. — Тоже интересно. Всю дорогу у него комментариев не возникало, а тут, пожалуйста. — Да что, блядь, такого? — еще повысил голос дух эльфа-матерщиняка. — Вот вы мало разводите соплей. — Мы виноваты, что ничего из-за морали не проебываем. Всему свое время, нахуй, время убивать и время оплакивать убитых. — По мне вообще терзаться из-за того, что сделано. Полная дурость, — влезла Настя в наш мысленный разговор. — Ладно бы, блядь, только притворялись. А то ж насвинячат и бегут подлыкаются. Я про себя грустно усмехнулся. Хоть в чем-то сошлись эльф и демон. — Да какой он эльф, душара несчастный! — завизжала в мозгу демоница. Тыц тоже не стал себя сдерживать. — А ты, сука, кто? Демон, бляха! — Да вих, у тебя почти ебучий праведник. Еще в архидемона захотела, коза с загнутыми рогами. «Так, заткнулись оба!» — не выдержал я воплей в своей голове. «У каждого есть недостатки!» «Что?» — раздался голос Чувагора. «Упс!» — кажется, последнюю фразу я выдал в акустике. «Довели, суки!» А рейнджер, зараза, смотрит так жалостливо. Я ему улыбнулся и хрипло проговорил. «Ничего, мысли вслух. Уже прошло, все нормально». Он с сомнением смотрел мне в лицо. Я вздохнул и продолжил движение. Демон рейнджер молча двинулись следом. Более не отвлекаясь на разговоры, я упругим шагом направился к выходу из здания. Уж что-что. А ходить в Азгире я научился. грёбаная бродилка. Опять иду и думаю, что как всегда куда-то иду и о чем-то думаю. И так девять десятых всей сказочной жизни. Хотя бы ходьбу освоил еще б научиться умно думать. Но тут, видимо, правило исключения или дурная голова ногам покоя не дает. Ну, не умею прыгать через пустоту вслепую. Страшновато. А вопросом быстрого перемещения давно следует заняться серьезно. Вот Ренеш как-то проводит порталы. Надо будет с ним поговорить. Мы в темпе прошли по подземному тоннелю, вышли в коридор наверху, и через минуту подошли к обожженному дверному проему главного выхода. Настя проворчала. — Ну, тут тебе провожат и хватит. Я назад пойду. — Иди, пожалуйста, — разрешила я вежливо. — Благодарю за компанию. Демон настороженно на меня посмотрела, неуверенно повернулась и побрела назад, волоча по полу поникшие крылышки, как в черного платья. Я ласково смотрел ей вслед. И тут до меня донеслось приглушенное бурчание. — Благодарит, сука. Сам сначала приказал, зараза, за ним тащиться. А теперь, пожалуйста, нахуй. и Благодарю за компанию, блядь. Корчит, сволочь, приличного. Или опять что-то удумал. И в мысли опять не пробиться. Точно что-то, гад, замышляет. Ух ты, я слышу ее мысли. Вообще-то мысли так себе. Но важна способность. Кстати, а почему ничего не пишет модулятор? Появилось новое сообщение. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! У нас нет достоверных данных о мыслях демона. То есть не с чем сравнивать то, что вам показалось или послышалось. Ваше предположение о новой способности слышать мысли вашего демона не опровергается фактами, но и не имеет прямых доказательств. Проверить его вы можете опытным путем. Большинство прогрессивных магов считают, что у демонов своих мыслей быть не может. Только мысли и базовые инстинкты тьмы. Пожалуйста, в ближайшее время сообщите гильдии разума о своих трофеях. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего, пожалуйста, оставьте на улице. Ну, кто чем думает, вопрос действительно философский. Я обернулся к Чивагору. Он с несколько отрешенным видом ждал распоряжений. Я без слов пошел на воздух. Первым делом огляделся. Прямо у входа Таварин кучка народу. Чуть дальше непрерывно останавливались экипажи. Из них высаживались вооруженные эльфы и наемники. И кэбы тут же уезжали. Бойцы сразу разбирались по отрядам. У входа в здание с Таварином стояли капитаны наемников. Смуглый крепыш Дупре, светленький Славик, Несколько рейнджеров обычного эльфийского облика и Вовкины помощники блатного вида. Немного особняком стоял Диома и смотрел своими удивительно спокойными серыми глазами. Уже очнулся, значит. Я ему едва заметно кивнул, и парень неожиданно расплылся в глуповатой рябящей улыбке. а, -а Это он так обрадовался, что я живой! — Ну, вот и вих, — прогудел друид. — Теперь-то можно войти? Нам Влад велел никого не пускать, — угрюмо ответил рослый Вовкин подручный. — И как, спрашивается, не убить тут ни одного дебила? — возвысил голос Таварин. — Невозможно работать! — Чудного вечера, — приветствовал я народ. — Все живы и здоровы. Мы взяли хорошую добычу. — Все замечательно, — я обратился к Таварину. — Старина. — Сам назначь здесь старшего. Берем бойцов и пойдем там все посмотрим. — Но Влад запретил... Снова воскликнул парень и осел кулем на мостовую. К нему бросились товарищи. Поддержали, а я благодушно пояснил. Всего лишь глушилка. «Скоро сам очнется!» «С него просто пятьдесят золотых за магию!» Я холодно посмотрел на представителя общины. «Это уже мой дом, и только я решаю, кто может войти. Вы останетесь снаружи!» Но... подал голос второй парень не потерял сознание. Его придержали друзья аккуратно положили на мостовые и направили на меня недобрые взгляды. С него тоже пятьдесят золотых. Прокомментировал я. Еще вопросы есть? Парни энергично помотали физиономиями. — Вот. А ты сразу убивать? Сказал я друиду. Тебе злодею легко говорить. Возразил товарин. А нас эльфов считают все слишком духовными. Пальцы гнут. Хуль делать приходится. Прекращай философию. Поморщился я. — Тогда, капитан Славик, на тебе оцепление. — Капитан Дупре, приступай к методичному захвату, — распорядился друид. — Чивагор, забирай пару рейдовых групп. Пойдете с нами? — Да. Идем мы отправьте в крепость. Ему давно спать пора. — На учебу с утра, — добавил я строго. И я снова потопал тем же маршрутом. — Не, нафиг мне домик с такими коридорами. Останусь в башне. А сейчас спрашивается, чего ради топтать архангельские кеды? Они и впрямь приняли туристически походную форму. Интересно, что спутники мои такими вопросами не задавались. Или все им со мной ясно? Шило в жопе, ветер в голове. Привел я эльфа в грот. Товарин поздоровался, с умным видом осмотрел яйца архидемона, и мы отправились далее. В каземате за столом что-то писал новый гоблин, Почти неотличимый от старого — лысоватый, с очками на омерзительные рожа в засаленном костюмчике, вонючий. Друид не обратил на него особого внимания, будто и не ждал увидеть здесь кого-то другого. Я проводил советников хранилища. Там все оставалось почти без изменений. Гоблины таскали и считали монеты. Настя купалась в деньгах. Только в этот раз гоблины высыпали из носилок монеты на демона у стенки слева, а для пересчета нагребали лопатами на носилки у стенки справа. «Опять — Опять припёрся, снова показалось мне злобное рычание. Настя поспешно зарылась кучу монет. Я не стал ее отвлекать, тем более напоминать о призраках. Нам только загробного визга тут не хватало. Товарин брезгливо морщась от неприятных запахов, огляделся и направился на выход. В каземате я назвал предполагаемую общую сумму и условия раздела. Товарин важно кивнул и предложил осмотреть помещение хозяйственных служб, заявив, что там должно быть много интересного. Я выразил уверенность, что они действительно найдут замечательные вещи и потом расскажут, а мне все надоело и охота спать. Самых главных врагов уже грохнули... Если что, вывезут и без меня. товарищ, сухо проговорил обычное. — Как прикажешь. И я вышел в коридор, что ведет в грот. Прошел немного, замедляя шаг. Остановился и, глубоко вздохнув, развернулся обратно. Еще не до конца открылись двери. я ощутил пространство. Убедился, что товарищ всех увел. Гоблину врезал глушилкой. Подошел к столу, пальцами взял его за шиворот и стащил на пол. Направил знак огня на журнал. Он вспыхнул и рассыпался пеплом. Медленно повернулся к двери, куда, по словам старого дежурного, ходил мастер Жигу. И я был уверен, что должен туда войти. Без этого поход подземелья будет неполным, незавершенным, бессмысленным. И откуда-то взялась уверенность, что откладывать это дело нельзя категорически. Никакой логики в мыслях моих не было. Какой-то сумбур. Почему Жигов встретил нас практически один? Зачем-то он почти сам попросил его убить. Боялся, что будут пытать. Он не походил на человека, который чего-то боялся. В конце концов, я решил захватить тут все, и там отныне мой персональный выход катакомбы. Я буду часто туда ходить, прямо начиная с сегодняшней ночи, с этого момента. Жигов ходил туда, и мне нечего там бояться, незачем откладывать. Я толкнул дверь, створка плавно открылась. За порогом стоял непроницаемый мрак. Его плотность казалась абсолютной. Пространство сначала совсем не чувствовалось, потом возникло ощущение монолитной твердости, словно впереди была гранитная скала, а в следующее мгновение возникло ощущение космической бездны. Я повторил про себя, что поверженный мной враг ходил туда и шагнул во тьму. Пространство плавно наполнилось белым светом. Я стоял на черных матовых плитах и в круглом зале с белыми стенами и сводом. В центре стоял человек в военном мундире с лицом дедушки. — Мастер Жиго? — воскликнул. — И опять ты? — Если бы я еще был жив, ты бы меня здесь не увидел, — печально ответил он. — И вообще хер бы сюда пришел. — Тебя? Но ты, сука, мастер Жиго, который не должен быть живым. Попробовал я разобраться. — Вообще-то с тобой говорит система, — сказал человек. — Я образ мастера Жиго. Ну а в, в образе глупо говорить о себе в третьем лице, если бы он был еще жив. А — -а -а -а -а", воскликнул я. — Но почему именно этот образ? — Ты пришел сюда, — проговорил образ. — Сделал важный шаг. Не зассал. Ты заслуживаешь награду. И ты вновь перед выбором. Подсказать я тебе не могу. Но не буду скрывать. — Я заинтересован в определенном твоем решении, поэтому избран этот образ. — Выбор? — сказал я. — А может, не сейчас? — Ну, я еще не во всем разобрался. В принципе, дела пока пойдут неплохо. Тебя, то есть Жигу этого, завалил. Ты мог и дальше бегать, играть, теребить мыслишки, пытаясь чем-то разобраться, — покачал головой человек. — Хоть всю жизнь, но ты зачем-то пришел сюда. Он мне смотрел прямо в глаза». — У меня хватило твердости не отвести взгляд. Он, сука, прав. Мне и впрямь надоело бегать и думать какую-нибудь хинею. Просто стало скучновато. И как-то глупо все. — Обратного пути нет. Ты должен сделать выбор, — вновь заговорил он. — Перед тобой два пути. Человек повел рукой. В стенах слева и справа от него появилось по проходу. — Там, — указал он налево, — ты окажешься в доме своего деда, пошлешь ведьму нахуй. Она тебе врала. Дед и отец завещали тебе дом и приличную сумму денег. Около пяти миллионов евро. И все забуду, вырвалось у меня. Такое трудно забыть, усмехнулся образ и показал рукой направо от себя. Там же ты продолжишь свой путь в Азгире на новом уровне. Тебе откроются многие тайны. Ты постигнешь великую мудрость. Ты даже найдешь дом и выполнишь свой квест. «Но плата за все — твоя гибель!» Он сделал драматическую паузу и звучным басом проговорил. «Выбирай, Алешенька!» Я неприязненно на него посмотрел. Вот «Что за фамильярности?» «Даже дед такого себе не позволял!» «Хрен с ним! Надо выбирать!» «Сколько у меня времени на раздумья?» — спросил я неожиданно хрипшим голосом. «Можешь мучиться хоть целую вечность!» — весело прогудел образ. Я опустил глаза и задумался... Хотя, что тут думать-то? Дом и деньги. Живи себе. Пиши книжку. Ну или еще что-нибудь. И вспоминай все это. Интересно. А Настя-то у меня будет? Она же вроде бы тоже земли. Я поднял глаза и заговорил. А Настя? Образ пропал. Я стоял в зале один. А что он хотел мне подсказать? Последний раз знакомые настоящего Жигу тоже предлагали мне выбрать таблетку. И я, скотина такая, даже не вспомнил о Ярике. Давай уже по чесноку. Даже если это правда, я должен буду бросить. Отказаться от Насти и Ярика. А это вряд ли правда. Система, образ. Ага. Да он эта сука дохлая, мастер Жиго. Приветик Ставосвета. того света. Подсказать он, падла, хотел. Ну-ну. Однако он же реально подох. Вот что мне сказали в катакомбах под управлением стражи? Система — это инфополе и разумные камни, то есть процессоры, серваки. А это была просто программа, которую этот джигу оставил, чтобы точно меня угандошить тут. И даже если правда, не стоит Насте и какие-то пять миллионов евро. У меня, если что, тут на полтора миллиона проклятого золота, считай пятнадцать обычного. И мудрость обещали. Ну, просто интересно, что это вообще такое? А что погибну здесь? Так ведь все умирают. И там тоже никаких гарантий. Ковидло та же. Я решительно направился налево. То есть к выходу, ведущему к продолжению пути в Асгире.